Глава 12 Колонисты острова Лингольна окинули последним взглядом море, обошли вокруг отверстия кратера по узкому гребню и через полчаса уже спустились на первое плато, где накануне провели ночь. Пенкроф почувствовал голод и объявил, что пора завтракать. Это привело к необходимости сверить часы Сайроса Смита с часами Гедеона Спилета. Часы Спилета не пострадали от морской воды, потому что журналист упал на песок вдали от морских волн. Это были замечательные часы, настоящий хронометр, и Гедеон Спилет с педантичной аккуратностью заводил их ежедневно, даже на острове. А часы инженера, конечно, остановились еще в то время, когда он, умирающий, лежал в песчаной пещере, где его нашел Нап. Когда зашла речь о часах, инженер вспомнил, что его часы стоят, завел их, и, определив по высоте солнца, что должно быть около девяти часов утра, перевел стрелки на это время. Гедеон Спилет собрался последовать его примеру, но инженер остановил его, сказав. Нет, — Нет-нет, дорогой Спилет, подождите. Ваши часы идут по Ричмондскому времени, не так ли? — Да, Сайрс. Это значит, что ваши часы поставлены по меридиану этого города. А вы, конечно, знаете, что меридиан Ричмонда почти совпадает с меридианом Вашингтона. Конечно, знаю. Ну так и не переводите стрелки. Не забывайте, только заводите их аккуратно каждый день и не трогайте стрелки. Это может нам еще пригодиться. Зачем, подумал Пенкров, принимаясь за завтрак. Все ели с таким аппетитом, что не оставили ни кусочка дичи про запас и даже уничтожили все орехи. Но Пенкров ничуть не огорчился, он надеялся раздобыть свежей провизии на обратном пути. Топ, на долю которого досталось меньше всех, наверное, сумеет найти какого-нибудь зверька в лесу, и охотники, уже успевшие доказать свое искусство, конечно, не выпустят его живым. Впрочем, Пенкрофу не нравился способ охоты с дубинками, и он был намерен попросить инженера изготовить им запас пороха и одно или два охотничьих ружья. Для такого человека, как Сайрос Смит, по мнению Пенкрофа, это не могло представлять особого труда. Спускаясь с вершины, Сайрос Смит предложил своим спутникам идти гротом по другой дороге. Ему очень хотелось поближе взглянуть на озеро Гранта, окруженное красивой рощей зеленеющих деревьев. Все охотно согласились и стали спускаться по восточным отрогам горы, где, вероятно, брал начало ручей, впадавший в озеро. В разговоре колонисты уже употребляли новые названия различных частей острова, что, как они сразу заметили, было очень удобно. Герберт и Пенкрофт, Один еще совсем юный, а другой, хотя и взрослый, но в душе такой же ребенок, были в восторге. И, продолжая идти, моряк говорил. — Ну, Герберт, это здорово. Мы теперь, мой мальчик, даже не сможем заблудиться, потому что пойдем ли мы по дороге к озеру Гранта или выйдем к реке Велосердия через леса Дальнего Запада, мы обязательно окажемся у плато Дальнего Вида, А значит, возле бухты Союза. По совету инженера, решили по дороге держаться поблизости друг от друга. Этого требовала простая предосторожность. В густой чаще леса могли водиться хищные животные, и нападение одного из них на одинокого путника, вооруженного только дубинкой, могло быть опасно. Как обычно, впереди шли самые пылкие — Пенкрофт, Герберт и Нап. Предшествуемое топом, который тщательно обнюхивал каждый кустик и каждую ямку. Гедеон Спилит и Сайрас Смит шли рядом, как бы в резерве. Журналист в руке держал записную книжку и карандаш, готовый записать любой заслуживающий внимания случай. Инженер шел молча, изредка наклоняясь, чтобы поднять с земли какой-нибудь камешек или, останавливаясь, чтобы сорвать веточку с заинтересовавшего его растения. Все это он самым серьезным видом клал в карманы. «Что это он, черт возьми, собирает?» — ворчал про себя Пенкров. «Сколько я не смотрю, ничего такого не нахожу, что стоило бы прятать в карманы». Часов около десяти маленький отряд спустился с горы Франклина. Почва здесь все еще была очень бедна растительностью, Редкие деревья и кустарник — вот и вся флора этой местности. Они шли по желтоватой высохшей равнине, тянувшейся на целую милю до самой окраины леса. Земля, изрытая большими ямами, была усеяна большими глыбами базальта, которым, чтобы остыть, понадобилось не менее 350 миллионов лет. Однако не было видно следов лавы, которая изливалась из кратера по северным склонам горы. Смит надеялся, что очень скоро они подойдут к ручью, который, по мнению инженера, должен был протекать где-нибудь под деревьями, вдоль опушки. Вдруг он увидел, что Герберт чуть ли не бегом спешит к нему, а Пенкроф и Наб спрятались за утесами. — Что там случилось, милый юноша? — спросил Деон Спилет. — Дым, — ответил Герберт. — Мы видели дым, который поднимается из-за скал в ста шагах от нас. «Значит, тут есть люди?» — воскликнул журналист. «Надо быть осторожнее и не показываться этим людям, пока не узнаем, с кем имеем дело», — сказал Сайрос Смит. «Признаюсь вам, я не очень-то буду рад встрече с туземцами, если они существуют на этом острове, и даже до некоторой степени боюсь этого». «Где Топ?» «Топ впереди. Он не лает?» «Нет». «Странно. На всякий случай надо подозвать его к себе». Через несколько минут Смит, Спилет и Герберт подошли к Пенкрофу и Набу и тоже притаились за глыбами базальта. С этого места всем хорошо был виден желтоватый дым, который, извиваясь, поднимался столбом к небу. Инженер легким свистом подозвал к себе топа и, сделав товарищам знак дождаться здесь его возвращения, стал осторожно пробираться между скалами. Остальные колонисты неподвижно застыли на своих местах, с беспокойством ожидая результата разведки. Вскоре они услышали крик Сайроса Смита, который звал их к себе. Все бегом устремились в ту сторону, откуда слышался крик, и через минуту были уже возле инженера, сразу почувствовав резкий неприятный запах. Ощутив этот запах, инженер догадался, что означает этот дым, который сначала так сильно его встревожил. — Это огонь, — сказал он, — или, скорее, этот дым обязан своим происхождением самой природе. Здесь, недалеко, находится серный источник, который поможет нам при лечении ларингитов. — Отлично! — воскликнул Пенкров. — Как жаль, что у меня нет насморка! Вслед за тем колонисты направились к тому месту, откуда вырывался дым. Там они увидели обильный серный источник, который катил свои воды между скалами, распространяя вокруг характерный запах сернистого водорода. Сайрос Смит опустил руку в воду и сказал, что она немного маслянистая на ощупь. Попробовав воду на вкус, он нашел ее сладковатой. Что касается температуры воды в источнике, то, по мнению инженера, она равнялась. 95 градусам по Фаренгейту, 35 по Цельсию. Герберт с удивлением спросил его, как он смог с такой точностью определить температуру воды. «Очень просто, мой мальчик», — ответил инженер, погрузив свою руку в воду, — «я не ощутил ни холода, ни жара. Значит, температура воды соответствует температуре человеческого тела, которая приблизительно равна 95 градусам по Фаренгейту». Так как серный источник не представлял в данный момент для них ничего интересного, колонисты направились к густой опушке леса, находившейся в нескольких сотнях шагов. Там, как они предполагали, протекала быстрая речка, вернее, большой ручей. Его прозрачные воды струились между высокими берегами красного цвета, что служило доказательством присутствия в земле железа. Из-за этой окраски ручей немедленно получил название Красного ручья. Красный ручей брал начало в горах и довольно глубоким потоком стремился к озеру. Длина его была около двух с половиной километров, ширина от девяти до двенадцати метров. Он то пробивал себе дорогу в скалах и бурливо пенился по камням, образуя водопады, то спокойно струился по песчаному ложу. На всем протяжении вода в ручье была чистая и совершенно пресная, что давало возможность предполагать, что озеро тоже пресноводное. Это обстоятельство могло оказаться очень полезным в том случае, если на берегу озера найдется какое-нибудь место для устройства более удобного жилья, чем гроты. Деревья, которые росли по обоим берегам ручья, преимущественно принадлежали к породам, распространенным в умеренном поясе Австралии и Тасмании. Они не были теми хвойными деревьями, которых так много видели колонисты в исследованные ими части острова недалеко от плато дальнего вида. В это время года, в апреле, который в южном полушарии соответствует октябрю северного полушария, деревья были еще покрыты зеленой листвой. Из лиственных пород здесь чаще всего встречались казуарины и эвкалипты, листья которых следующей весной дадут им сладковатую манну. Обстоятельство очень полезное для колонистов. Группы австралийских кедров окружали прогалины, поросшие жесткой высокой травой. Но сколько ни искали колонисты, они не нашли ни одной кокосовой пальмы, Которые, видимо, не росли на острове Линкольна, расположенном ниже пояса распространения пальм, различными породами которых изобилуют все архипелаги Тихого океана. Какая жалость, сказал Герберт. Пальмы очень полезное дерево, а орехи кокосовой пальмы и питательны, и очень вкусны. Зато здесь было изобилие птиц. Они во множестве порхали по ветвям эвкалиптов и казуарин. Редкая листва этих деревьев не мешала им распускать крылья, да и сами они были на виду. Черные, белые и серые какаду, большие и маленькие попугаи, окрашенные во все цвета радуги, ярко-зеленые королики с красным хохолком, голубые лори или райские попугаи носились взад и вперед, наполняя воздух оглушительным щебетанием. Вдруг. Из заросли донеслись какие-то странные нестройные голоса. Настоящий концерт. Колонисты услышали одновременно пение птиц, крики животных и какое-то странное щелканье, похожее на бормотание туземцев. Нап и Герберт, забыв мудрые советы инженера о необходимости соблюдать осторожность, бросились к кусту, откуда доносились эти звуки. К счастью, Они там увидели не страшных хищников и не опасных туземцев, а всего лишь с пересмешников, в которых Герберт с первого взгляда узнал горных фазанов. Несколько ловких ударов палкой сразу прекратили веселую болтовню пересмешников и доставили колонистам прекрасную дичь на обед. Герберт заметил также красивых голубей с бронзовыми крыльями, Одни из них были украшены роскошным гребешком, а другие отличались зеленым оперением на всем теле. Но пробраться к голубям было невозможно, по крайней мере так же трудно, как стаям ворон и сорок, улетавших при малейшем приближении людей. Один выстрел из охотничьего ружья, заряженного мелкой дробью, уложил бы на месте не один десяток этих птиц, Но охотникам, к сожалению, приходилось пока действовать только примитивными дубинками и камнями. Необходимость обзавестись более совершенным оружием стала особенно актуальной, когда неожиданно в зарослях пробежало целое стадо четвероногих животных. Подпрыгивая и взлетая в воздух почти на 9 метров, они быстро скрылись в чаще. Животные прыгали так проворно и высоко, что можно было подумать, что они перелетают с дерева на дерево, как белки. — Кенгуру! — вскричал Герберт. — А их едят? — в ту же минуту спросил Пенкров. Особенно они хороши тушеные, — ответил журналист. — Я не знаю дичи, лучше кенгуру. Гедеон Спилет еще не закончил свою фразу, как Пенкров в сопровождении Набы и Герберта бросился следом за кенгуру. Сайрос Смит пытался их остановить, но они не послушались. Впрочем, за свое старание охотники не получили желаемой награды, да оно и понятно. Проворный кенгуру прыгает, как резиновый мяч, и догнать его невозможно. После пяти минут погони охотники совсем запыхались и не могли бежать, а кенгуру в это время были уже далеко. Топ тоже пытался их преследовать, но и ему не посчастливилось. «Мистер Сайрос», — сказал Пенкроф, когда инженер и журналист подошли к ним. «Вы теперь и сами видите, как нам необходимы ружья. Надеюсь, что вы сможете их сделать?» «Может быть», — ответил инженер. «Но только не теперь. Пока мы начнем с того, что сделаем лук и стрелы, и я убежден, вы научитесь владеть этим оружием так же ловко, как и австралийские охотники». «Стрелы, луки...» — бормотал Пенкров, делая презрительную гримасу. — Это годится только для детей. — Не следует особенно привередничать, друг Пенкров, возразил Спилет. — Вспомните, сколько человеческой крови проливалось много веков, когда люди и понятия не имели о другом оружии, кроме лука и стрел. Порох изобретен сравнительно недавно, а война, к несчастью, так же стара, как и род людской. — Это правда! — — Мистер Спилет ответил Пенкроф. — Я поторопился и теперь беру свои слова обратно и прошу меня извинить. В это время Герберт, для которого не было большего удовольствия, чем поговорить о своей любимой науке, естествознании, опять заговорил о кенгуру. — Имейте в виду, что на этот раз нам встретились представители вида самых быстроногих кенгуру. Это были так называемые большие серые кенгуру с длинной серой шерстью. Если я не ошибаюсь, существуют еще черные и красные кенгуру, горные кенгуру, болотные и, наконец, кенгуру-крысы, овладеть которыми будет не так трудно. Натуралисты насчитывают более дюжины видов кенгуру. — Герберт, — возразил ему Пенграф, для меня существует только один вид — кенгуру на вертеле. Это именно тот вид, которого нам будет не хватать сегодня вечером. Все невольно рассмеялись, услышав эту новую, так сказать, гастрономическую классификацию мистера Пенкрофа. Храбрый моряк и не думал скрывать своего сожаления, что весь его обед должен состоять из одного фазана. Но судьба и на этот раз была к нему благосклонна. Топ, по-видимому, отлично понимал, что неудачная охота затрагивает и его собственные интересы, и что он может остаться почти без ужина. И Топ, совсем пылом голодной охотничьей собаки, рыскал по лесу, жадно обнюхивая воздух. Его возбужденное состояние, впрочем, было вполне понятно. И если бы ему удалось что-нибудь найти, Топ, вероятно, в ту же минуту растерзал бы добычу, потому что он главным образом охотился для себя. Но Наб хорошо знал собаку и внимательно следил за ней. Часов около трех Топ скрылся в кустах, и раздавшееся вслед за тем ворчание послужило доказательством, что Топ нашел себе обед и теперь поглощает его с большим аппетитом. Наб бросился в кусты и увидел, что Топ жадно пожирает какое-то четвероногое животное. Через десять секунд от него не осталось бы и кусочка, и Наб не смог бы даже узнать, чем собака утолила свой голод. Но, к счастью, топ наткнулся на целый выводок этих животных, и около него лежали на земле еще два грызуна. Наб с торжественным видом вышел из кустов, держа в каждой руке по грызуну величиной немногим больше зайца. Их желтый мех был усеян зелеными пятнами а хвоста почти совсем не было. Уроженцы Северной Америки могли не колеблясь определить породу этих грызунов. Это были так называемые агути, представители одноименного семейства из многочисленного отряда грызунов. Настоящие американские кролики с длинными ушами, с четырьмя коренными зубами с каждой стороны челюсти, что и составляло все их отличие. «Ура!» — приветствовал Пенкрофнаба. — Жаркое приехало. Теперь можно и домой возвращаться. Колонисты снова двинулись в путь. Красный ручей медленно струил свои прозрачные воды под зеленой сенью эвкалиптов, казуарин, банксий и гигантских комедных деревьев. Роскошные лилии поднимались на высоту в шесть метров. Некоторые виды деревьев, Неизвестные молодому натуралисту склонялись над ручьем, скрывая его, и тогда только неумолчное журчание воды обозначало место, где течет ручей. Поток заметно расширился, и Смит на этом основании предположил, что скоро они достигнут устья ручья. И в самом деле, когда колонисты вышли из лесной чащи, они увидели перед собой и устье ручья, и озеро. Исследователи подошли к западному берегу озера Гранта. Здесь было на что посмотреть. Озеро занимало пространство окружностью около 13 километров и площадью 250 акров, то есть около 200 гектаров. По берегу озера каймлял бордюр из разнообразных лиственных деревьев. На востоке, сквозь просветы зеленого занавеса, живописно приподнятого в некоторых местах, виднелась сверкающая поверхность моря на горизонте. На севере озеро образовывало небольшой залив, а на юге оно острым углом врезалось в берег. И на воде, и на берегах этого маленького Антарио виднелось бесчисленное множество водяных птиц. Тысячу островов! Американского озера здесь заменяла одинокая скала, возвышавшаяся над поверхностью воды в нескольких сотнях метров от южного берега. Скалу эту облюбовали зимородки. Они парами сидели на камнях, важные, неподвижные, карауля проплывающую рыбу, и вдруг с резким криком бросались в воду и выплывали с добычей в клюве. По берегам и по островку расхаживали дикие утки, пеликаны, водяные курочки и филероны с длинным языком в виде кисточки и один или два вида тех роскошных лирохвостов или менур, у которых хвосты развиваются наподобие лир. Вода в заливе, как и предполагал инженер, была пресная, прозрачная, но немного черноватого цвета. При этом, судя по кипению воды в некоторых местах и по концентрическим кругам, которые то и дело расходились по поверхности воды, в озере должно было водиться много рыбы. — А знаете, это озеро очень красивое, — сказал Гедеон Спилет. — По-моему, было бы очень неплохо поселиться здесь на берегу. — Почему бы и нет? — ответил Сайрос Смит. Затем колонисты решили идти домой самой кратчайшей дорогой и пошли вокруг озера до того места, где его берега сходились углом. С большим трудом прокладывая себе путь сквозь заросли кустарника, который до сих пор еще ни разу не раздвигала рука человека, они направились к морскому побережью, желая выйти к плато дальнего вида. Еще три с половиной километра путники пробирались густым лесом, и, наконец, сквозь зеленую завесу вдали показалось плато покрытое густой травой, а за ним виднелось безбрежное море. Для того, чтобы попасть в гроты, им оставалось пересечь наискосок плато на расстоянии около двух километров и спуститься до первого поворота реки Милосердия. Но инженер хотел узнать, как и куда изливался избыток воды в озере, поэтому исследователи прошли под сенью деревьев еще около трех километров к северу. Инженер Предполагало не без основания, что где-нибудь непременно должен быть сток, вероятнее всего вода изливалась через расщелину в граните. По мнению инженера, озеро Гранта представляло собой огромный бассейн, постепенно наполнявшийся водой из Красного ручья, и поэтому обязательно должно было существовать место стока. Может быть, они увидят даже водопад. Если бы это действительно оказалось так, то можно было бы использовать силу этого водопада для практической пользы. Вслед за инженером колонисты прошли еще около двух километров вдоль берега озера Гранта, но Сайросу Смиту так и не удалось открыть место водостока, хотя он, несомненно, существовал. Было уже половина пятого. Пора было заняться приготовлением обеда, и колонистам следовало поторопиться домой. Поэтому маленький отряд повернул обратно, и по левому берегу реки Милосердия дошел до гротов. Сразу же развели огонь. Напы и Пенкров приняли на себя обязанности поваров и занялись приготовлением жаркого из агути, которая имела большой успех. После обеда, когда все собирались прилечь отдохнуть,